Глава восьмая Село Могилевка встретило меня овациями. Пулеметные очереди, взрывы снарядов, скрежет металла. Все это звучало как оглушительные аплодисменты в адрес солиста, который вот-вот должен выйти на сцену. Я бы вышел, но кто будет создавать химер, если я пойду биться в рукопашную? С потолка мне на макушку посыпалась земля. Того и гляди, потолок обрушится. Может, не стоило делать метку пространственного перехода в подвале? Впрочем, не важно. Сейчас есть проблемы и посерьезнее. Я ментально потянулся к разуму Лешего, но никакого отклика не получил. Проклятие. Совсем забыл, что этот умник избавился от доминанты ментальной связи. Вытащив рацию из пространственного кармана, нажал тангенту и требовательно произнес. «Леший, на связь, Леший!» На удивление ответ последовал незамедлительно. «Да, чё там?» и «На, сука!» — прокричал Лёха на фоне лязга стали. «Держитесь!» «Ох и жизнь! Хоть забой, держись!» Усмехнулся Леший и, судя по хлюпающему звуку, вогнал кинжал кому-то в горло. «Не знаю, думаю, часа три продержимся, а потом виллы. Разведданные поступили на подступе тысячное войско. Как только они пересекут реку, нам пи...» Задыхаясь, выпалил Леха, а после раздался треск и сигнал пропал. «Три часа?» — задумчиво произнес я, выпуская из пространственного кармана полчища грызунов. Крысы и мыши расселись вокруг меня. Их черные глазки смотрели не мигая, как будто я и правда актер театра, а эти вонючие крохи пришли, чтобы полюбоваться моей игрой. Вот только сегодня именно они выступают в главной роли. Я вышвырнул из пространственного кармана образцы ДНК, купленные у Шульмана, и начал творить. Хотя я создавал тварей, значит, все-таки тварить. «В первую очередь я добавил собственную кровь. После использовал куски тварей, даже не разбираясь в том, что конкретно добавлю в этот гремучий генетический коктейль». Не теряя времени, отдал приказ Ут передать доминанты первому грызуну. «Запрос принят. Начинаю процесс преобразования», сообщила Ут в момент, когда тело грызуна разорвали розовые жгуты. Мышечные волокна вонзились в куски тварей, потянув их к грызуну. Розовые жгуты пульсировали, пожирая предложенный генетический материал. Крыса затряслась и зашипела. Ее тело начало стремительно увеличиваться в размерах. Мышцы разбухли, кожа покрылась острыми шипами, из спины вырвались крылья. Крысиная голова разинула массивную пасть, обнажив длиннющие клыки, с которых капала кислота. Длинный хвост крысы превратился в сдвоенные скорпионии жала, а лапки трансформировались в лезвие богомола. Жуткая тварь с любовью посмотрела мне в глаза, заставив вздрогнуть. «Лети, лети, грозунок, через запад на восток!» присвистнул я, осматривая чудовище с ног до головы, а после отдал приказ. «Тащи сюда трупы отрицателей, как можно больше трупов!» Грызун решительно рванул к лестнице и через мгновение скрылся из виду. А мне снова пришлось браться за рацию. Вызвал лейтенанта, отвечающего за оборону Могилевки, а после приказал ему не стрелять по тварям, если увидит, что они тащат трупы отрицателей в сторону погреба. Лейтенант стал засыпать меня кучей вопросов, на которые я не собирался отвечать. Сказал, что от того выполнит он мой приказ или нет, «Будет зависеть, переживем ли мы этот день». Отключив рацию, я перенес сознание в тело мимо, парящего над полем боя. «Что там, — говорил Леший, — десять тысяч?» «Могу сказать одно. Разведка облажалась». Десять тысяч бойцов двигались со стороны рабочего поселка Хор. Еще пять тысяч переправлялись через реку Уссури. Судя по траектории движения, второй отряд должен зайти с запада и оттянуть на себя имперские силы, оставив нас один на один против десятитысячной орды. При этом разведотряды вовсю атаковали наши позиции по всей линии боевого соприкосновения. Отряды, пусть и были малочисленны, но заставляли выбрасывать против них все, что есть. Артиллерия стреляла без остановки, как и пулеметы. Того и гляди, совсем скоро закончатся боеприпасы, а рубиться с отрицателями в рукопашную — это верная смерть. Внезапно сигнал оборвался. Когда мимик пролетал над многотысячной ордой отрицателей, один из рыцарей бросил стальную пику. Копье со свистом пробило тело мимо насквозь, отправив его обратно в мою душу. В груди кольнуло, как будто пика прошила меня, а не мимика. Невольно скривившись, я усмехнулся. «Ха-ха-ха, да вы издеваетесь. Пятнадцать тысяч отрицателей, на которых фактически не действует магия. Против шести сотен искалеченных бойцов...» А, проклятие! Чувствую, будет жарко». «Тактика отличная. Сперва они прорвут оборону и как можно дальше продвинуться на имперские земли». А после, разделив нашу армию, сомнут ее за считанные недели. Если бы я командовал наступлением, то, вполне возможно, поступил бы так же». Окинув взглядом грызунов, я услышал, как по ступеням в подвал катится, позвякивая первый труп отрицателя. Химера, притащившая тушу, сразу же побежала за второй. Я протянул руку, на которую тут же влезла жирная крыса. Издав протяжный писк, она свернулась калачиком в ожидании трансформации, которую я тут же инициировал. Через 10 минут над поставкой трупов трудились уже две «Химеры». Еще через 10, таковых было уже 8. Конвейер производства «Химер» работал исправно. Правда, к концу первого часа возникла проблемка. Кусков твари у меня имелось в достатке, и трупов-отрицателей было полно. Вот только доминанта «Ментальный контроль стаи» дала сбой. Даже не так. Доминанта работала исправно. Одновременно я держал под контролем аж три тысячи мышей и крыс. Но после превращения их в химер было необходимо куда больше ментальной силы, чем у меня имелось. Я создал 301-ю химеру. На паучьих лапах, заканчивающихся острыми лезвиями, хитиновый панцирь украшали ядовитые шипы. Вместо пасти клювка куптераса с остальным наконечником вместо носа. Жуткое создание, должен сказать, я было отвернулся, чтобы создать новую химеру, но эта падаль набросилась на меня со спины, пытаясь вонзить клюв в мой позвоночник. Спасибо животным рефлексам. Благодаря этой доминанте я почувствовал опасность и смог с легкостью увернуться. В следующее мгновение свистящее лезвие катара мелькнуло в темноте подвала и снесло голову моему творению. «Выходит, на третьем ранге я могу контролировать лишь три сотни химер?» — задумчиво проговорил я, потянувшись к рации. Нажал тангенту и приказал. «Срочно отступайте к дальней части села! Позвольте монстрам сражаться с монстрами!» В рации послышался кашель лейтенанта, чьего имени я не узнал до сих пор. «С радостью!» — добавил он и отключился. Я же переключился на зрение химер и отдал приказ растянуться по всему селу. Химеры для обороны совершенно не подходили. Почему? Да все просто. Когда одновременно пытаешься управлять тремя сотнями химер, можно и с ума сойти. «Слишком много визуальной и тактильной информации поступает в единицу времени. Поэтому я даже не пытался обороняться». Вывел химер на позиции, а после дал их животному разуму возможность рвать в клочья все, что движется. И началась бойня. Химеры отрывали куски черной брони. Ревели, словно неисправный двигатель. Откусывали руки, отсекали ноги. Кровь текла с обеих сторон. Правда, когда погибал отрицатель, то умирал всего один боец. А вот если гибла химера, то кислотная кровь сжигала по меньшей мере еще троих рыцарей. Однако в бой я отправил лишь 295 химер. Оставшиеся пять продолжали носить трупы отрицателей в подвал. Да, я мог бы сидеть в подвале и клепать химер, вот только против пятнадцатитысячной орды это бесполезно. Нас сметут и даже не заметят. Однако химеры смогут выиграть немного времени, а это уже что-то. Я активировал пространственную костяшку и переместился в Калининград. В круглом зале под светом факелов носился обезумевший феофан и без остановки тараторил свои скороговорки. «Когда стальная леди сойдет на землю, люди примерят стальной наряд, отринув страх, боль и пороки». «Те, кто переживут огонь и лед, навеки утратят человеческое лицо, став отражением безликой стали!» Заметив меня, он скинул руки вверх, широко улыбнулся и побежал навстречу. «Максим Харитонович — последний защитник р р рода людского! Великая мать уже бы стерла детей своих лица земли, если бы не он! Аномальная зона — не просто кара, она... она... лекарство!» Заголосил он, вцепившись в мои плечи. «Да, спасибо за весьма познавательную лекцию, но у меня нет времени», — ответил я, убрал его руки и решительно направился на выход. А -а -а «Аномалии — это гнуники ткани реальности, но они не болезнь, а исцеление! И -и исцеление!» — выкрикнул Феофан на прощание. «Что за чушь? Исцеление? От чего? Нахмурившись, я вытащил из хранилища автомат и выстрелил за пределы энергетического барьера. Со всех сторон послышались голоса магистров и топот ног. Завыла сирена, сообщая о том, что нарушитель проник на территорию города. Вот только времени объясняться не было. Использовав пространственный обмен, я очутился в километре от Калининграда. Разрушенные здания, вонь разлагающейся плоти, ревущее чувство опасности. Сражаться не было резона, поэтому я выстрелил еще и еще раз. Так продолжалось до тех пор, пока я не очутился на окраине города Ольштен. Насколько я знаю, это земли бывшей Польши. Ольштен был центром варминско мазурского воеводства. Сейчас это место выглядело весьма паршиво. А если уж совсем на чистоту, то оно никак не выглядело. Небо затянули непроглядные черные тучи, Густые настолько, будто наступила ночь, хотя сейчас было от силы два часа дня. Воздух насыщен черной вязкой взвесью, от которой казалось, будто я стою в густом тумане из залы. Вокруг царила абсолютная тишина, звенящая, давящая на психику. Мне начало казаться, что в этом месте за мной кто-то наблюдает. А паранойя, как известно, спасает параноиков от верной гибели пусть и не всегда. Я задействовал эхолокацию и громко хлопнул в ладоши. Волны звука, отражаясь от развалины стен заброшенных зданий, быстро дали мне представление о местности. Руины, руины, обломки деревьев, искореженные остовы машин, снова руины, покосившийся электрический столб и опять руины. Для описания местности можно использовать песню. «Разруха ты, разруха, чужая сторона, Никто меня не любит, не видно ни хрена». Чтобы сориентироваться на местности, я провалился на нижний слой чертогов разума. Перед моими глазами предстала карта Российской империи. Благодаря картам, предоставленным господином Ежовым, я точно знал, где располагаются найденные им разломы. Как раз один из них был в центре Ольштона. Ярко-синяя точка призывно мигала. Это был разлом пятого ранга. Именно туда я и собирался отправиться. На кой черт? Хм, дайте-ка подумать. Во-первых, в пятерке может обнаружиться по-настоящему ценный артефакт, который поможет мне перевернуть ход битвы. А если его там не будет, то я как минимум обзаведусь ворохом новых доминант а вместе с этим и генетическим материалом для химерологии. Это же практически как сходить в супермаркет. Вошел, набрал кучу всякого полезного и отправился по своим делам. Правда, придется на выходе подраться с кассиршей, ведь внутри разлома рябчики не принимают. На всякий случай я решил проверить, как там поживают мои питомцы. Переместившись в пещеру, я расплался в улыбке. Мима растекся по полу, превратившись в бесформенную лужицу. А Галя обмахивала его каменным веером, пытаясь привести в чувство. «Мимуля, живи!» — голосила Галя с опаской, глядя на своего друга. «Интересно. Она так каждый раз реагирует, когда Мимик возвращается в чертоги разума после гибели». «А как тогда реагирует Мима, когда погибает Галя?» Я перевел взгляд левее и едва сдержал смех. Огнев, преклонив колено, протягивал Снежане букет пламенных цветов. Та стояла с недовольным выражением лица и явно холодно реагировала на его старания. «Ты совсем идиот!» — вскинув брови, возмутилась Снежана. «Снежаночка, этот букет даже в сравнении не идет с твоей красотой!» Огнев расплылся в подобострастной улыбке, а его взгляд невольно скользнул на увесистую грудь Снежаны. Извращуга чертов!» — рыкнула девушка и тыльной стороной руки ударила по букету, отчего тот тут же затух, выбросив в воздух облако пара. Огнев растерянно посмотрел на уничтоженный букет, а после обиженно выпалил. «Я... я не извращенец! Сама ходишь тут такая, и все на показ выставляешь, а потом еще возмущаешься, что на тебя смотрят!» Увидев меня, Снежана радостно вскрикнула и бросилась навстречу. «Я думал, что наша снежная королева повиснет у меня на шее, но нет». Она упала передо мной на колени, обхватила мою ногу и драматично произнесла. «Хозяин, я так рада, что вы пришли спасти меня от этого огненного извращенца!» Огнев зарычал и силой хлопнул себя ладонью по лбу. «Вижу, вы тут развлекаетесь!» — усмехнулся я и погладил Снежану по голове. «Родная, ты здесь надолго, поэтому было бы здорово, если бы ты смогла найти общий язык с Огневым. Я не говорю о дружбе. Если вы перестанете враждовать, то это уже будет замечательно!» «Хозяин, я приложу все возможные усилия, но не уверена, что у меня выйдет этот мерзкий, отвратительный извращенец!» Начала она снова распаляться, но я остановил тираду девушки, подняв руку. «Постарайся», — попросил я, вырываясь из ее захвата. Снежана кивнула. «Ваша воля для меня закон», — произнесла девушка. Я закатил глаза, пытаясь не засмеяться от этой театральщины, Краем глаза заметил, что Огнев хочет со мной поговорить. Не теряя времени, я направился в его логово одиночества. Старшина влетел следом за мной, а после массивная каменная дверь захлопнулась, отгородив нас от Мии, Магали и Снежаны. Огнев приблизился ко мне и прошептал. «Командир, ты кого притащил? Баба красивая, спору нет, но характер!» Он скрижетнул зубами и сжал кулак. «Да я таких меркантельных сук еще не видывал!» «Говорит, что ни на помойке себя нашла, и с таким, как я, общаться не станет!» «А что с тобой не так?» — спросил я, едва сдерживая смех. «Завидный жених, своя жилплощадь, горячий нрав и все такое!» «Издеваешься, да? Ха -ха -ха. Очень смешно, блин!» Укоризненно буркнул старшина. «Я вообще-то загибаюсь тут. Может, ради разнообразия выпустишь меня погулять? Выпью, поиграю в карты, хоть как-то развеюсь, а то сейчас хоть не выходи из комнаты. Вышел, и повсюду прелести этой ледяной заразы в глаза лезут, а после я еще извращенец». Неной солдат, женатым будешь, или как там говорится?» Подбодрил я Огнева и потрепал его по пламенным волосам. Если хочет подарок, значит, будем искать подарок. А вообще, мне кажется, что дело не в меркантильности. Я кинул огню во взглядом, и, мягко говоря, он не впечатлял. Пламенный огрызок, летающий в воздухе. Да, он может отрастить руки, ноги, даже полноценное туловище, но это все равно будет лишь жалкое подобие настоящего тела. То ли дело Снежана, ее способности поражают, как и фигура. Думаю, если бы старшина сумел развить свою форму, то подарки ему бы уже не потребовались. Общение началось бы само собой. Огнев раздраженно фыркнул и сложил руки на груди. «Если бы я был полноценным человеком, я бы эту курицу послал бы нах...» Он замялся и прислушался, пытаясь понять, подслушивают ли нас за дверью. «Я бы... короче, ты понял...» «Нашел бы себе еще кого-нибудь!» Улыбнувшись, я не стал ему ничего говорить, а просто вернулся в реальность. На душе стало легче, ведь эта маленькая комедия немного ослабила напряжение, которое копилось во мне все эти дни. Мир погружается в хаос, зато в чертогах разума такой же дурдом, как обычно. И это радует. Вернувшись в реальность, я почувствовал опасность. Эхолокация сработала на автомате, отрисовав прямо за моей спиной массивную тварь. Гибкость и грация кошки, длинное мускулистое тело, покрытое гладкой кожей. Но вот морда! Вместо кошачьей головы была крокодилья пасть, утыканная рядами острых зубов. Напружинившись, тварь прыгнула, целясь прямо мне в шею. Уйти от ее броска было довольно просто. Я резко сделал шаг в сторону, а в следующую секунду обезглавил чудовище ударом катара. Кровь оросила мое лицо, а туша твари рухнула рядом с моими ногами. Создание дернулось последний раз и безжизненно обмякло. Я быстро спрятал тушу в пространственное хранилище и прислушался к ощущениям. В центре города бурлило море неистовой энергии. Казалось, будто десятки разломных кристаллов заставили извергнуть хранящуюся в них манну в одночасье. А вот и разлом пятого ранга. Имея карту Ежова, найти разлом не представляло сложности. Но вот твари, вокруг их было море. Гигантское бушующее море. Что ж, никто и не говорил, что будет просто. Придется прорываться с боем. «Заодно запасусь тушами существ, а это уже немало». Не успел я сделать и шагу, как твари учуяли мое присутствие. Из непроглядной тьмы на меня выскочили десятки теней. Эхолокация услужливо отрисовала облик созданий. Первая тварь, похожая на летучую мышь с крыльями, покрытыми шипами и щупальцами. Она издала пронзительный виск и запрокинула голову назад, очевидно для того, чтобы харкнуть в меня какой-то гадостью. Я резко сместился вправо, а после запустил в нее огненный шар. Тварь проморгала вспышку, после чего огненный шар врезался в ее грудь, разорвав существо на части. Кровавый дождь оросил меня с головы до ног. Но корчиться от омерзения не было времени. Из темноты вынурнула трехметровая многоножка, тело которой покрывал панцирь, состоящий из наростов, похожих на человеческие черепа. Щелкая жвалами, тварь сократила дистанцию и резко крутанулась вокруг своей оси, стремясь вонзить ядовитое жало в мой бок. Я едва успел увернуться, но жало полоснуло по бедру, оставив глубокую рваную рану. Боль растеклась по ноге чертовски сильным острым жжением. Казалось, будто в ногу вонзили раскаленный пруд. И это при том, что у меня есть доминанта сопротивления боли. Что за жуткая козявка? Ну да ладно. Придется тебе познать силу рук. Ага, именно силу рук. Ведь леший запатентовал силу ног. Мне остается довольствоваться тем, что осталось. Неуловимым движением я схватил многоножку зажала, а второй рукой за хребет и потянул в разные стороны. С хрустом ядовитый хвост отделился от тела насекомого, заставив многоножку биться в конвульсиях. Но я ведь не зверь какой, чтобы заставлять букашку страдать. Потянулся к манне, и из земли ударили три каменных пики, прошив тело тварин насквозь. Следующая пакость и вовсе сложно описать. Ее кожу покрывали огромные волдыри, наполненные гноем. Существо бросилось на меня, выпрыгнув вверх на пару метров. Я ушел в перекат, запустив в тварь ледяное копье. Чертовски эффективное заклинание, должен сказать. Ледяная пика вонзилась в глазницу существа, пробила затылок, а вместе с ним и один из волдырей. На мою кожу брызнула едкая жидкость, опалив нестерпимой болью. Со всех сторон выскакивали новые твари. Я уже потерял счет, скольких убил. В пылу битвы я вытащил из хранилища молот, и дело пошло веселее. Выключатель с хрустом отправлял в полет обезумевших существ, учуявших кровь. Использовав конгломерат громовержец, я значительно ускорил свои движения, за счет чего удавалось ломать кости зверюгам еще до того, как они успеют нанести свой удар. Минут через 20 враги закончились, и я понял, что все это время в голове без остановки кричала Ут. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? Обнаружен образец ДНК». Эта бесконечная какофония давила на череп, будто у меня поднялось давление. «Да отстань ты!» — выдохнул я, оперевшись на молот и тяжело дыша. Эхолокация отрисовала полуразрушенное здание в двадцати метрах от меня. Туда я и направился, чтобы перевести дух и перекусить. Если этого не сделать, то регенерация сожрет меня изнутри. Я уже ощущаю сильную боль в желудке. Чего доброго, гастрит или язву заработаю? А оно мне не надо. Покрытый кровью с головы до ног, я поплелся к полуразрушенному зданию. Идя через непроглядную тьму, постоянно спотыкался, ударялся о торчащие из земли обломки арматуры, а про себя думал. «Неприятное тут местечко». «Хотя, если ты работаешь целыми днями за компьютером, то лучше места не найти для того, чтобы расслабить зрение». Пройдя вглубь здания, я прислонился спиной к стене и сполз на пол, ощущая, как из многочисленных ран сочится кровь. Тело дрожало от усталости. Сердце бешено колотилось, в ушах стоял гул. Еще и живот урчит на всю округу. Призвав шоколадный батончик, Я тут же разорвал упаковку и принялся его жевать. Я набивал желудок, громко чавкая, а делал я это не просто так. Чавканье помогало поддерживать действие эхолокации, от которой сейчас зависела моя жизнь. Так вот, пока я жевал, почувствовал, что тут что-то не так. Холодок пробежал по спине от странных энергетических колебаний, пульсирующих вокруг. Причем эта энергия исходила не от разлома, от чего-то другого, более устрашающего. Внезапно, нестерпимо зачесалась рука. Я прислушался к ощущениям в теле. Занятно. Раны, полученные в бою, затягиваются с невероятной скоростью. На предыдущем ранге химерической регенерации заживление шло намного медленнее. Стоп. Регенерация тут ни при чем. Это же... Из глубины здания донеслось утробное булькающее рычание, от которого волосы на голове встали дыбом. Повсюду разлился аромат разложения. Я поднес руку к самому лицу, чтобы посмотреть, что же так чешется, и замер в ужасе. Рука стала заметно тяжелее, а на месте раны выросла крупная, отвратительная шишка. Активировав всевидящее око, я взглянул на шишку в энергетическом спектре там где совсем недавно была неглубокая рана теперь быстро рос огромный опухолевидный нарост размером с апельсин он продолжал увеличиваться в размерах прямо на глазах аномалия с ужасом прошептал я нужно выбираться отсюда как можно скорее я потянулся к пространственному карману чтобы призвать телепортационную костяшку но ничего не произошло Попытался использовать магию, и тоже мимо. Работали лишь доминанты, активированные мною ранее, а именно эхолокация и всевидящее око. Вот же засада! Не раздумывая, я бросился на улицу. Под ногами хрустело битое стекло, мелкие камешки скользили под подошвой, а я бежал, задыхаясь. Бежал, понимая, что еще немного, и аномалия может поглотить меня без остатка. К примеру, нарост на руке увеличился до размера небольшой дыни. Он уродливо свисал вниз, обещая оторваться в любой момент, доставляя не только неудобства, но и боль. Выскочив на улицу, я почувствовал, что зуд сразу же прекратился. Словно аномалия ограничивалась стенами этого проклятого здания. Инстинктивно я достал катар и резанул по уродливому наросту, отделив его от тела. Кровь хлынула ручьем, но тут же остановилась. Фух, если бы у меня не было регенерации, то... Договорить я не успел. Земля содрогнулась. Полуразрушенное здание, из которого я только что выбежал, с оглушительным грохотом разлетелось на мелкие осколки. Всевидящее око в связке с эхолокацией показали мне огромную массу плоти, взметнувшейся вверх. Не знаю, что это, но это гадость высотой не менее пятидесяти метров. Чудовище было омерзительным сгустком плоти, покрытым множеством магических каналов, которые пульсировали и светились багровым цветом. Из его тела потянулись десятки массивных жилистых щупалец, стремительно полетевших в мою сторону. Нервно сглотнув, я натянуто улыбнулся и рванул, куда глаза глядят. Если я не найду места, где магия снова будет работать, то мне конец.